Глава девятая «Черные крокодилы» «Приветствуем тебя в наших землях, великий мастер! Самый настоящий индеец смотрел на меня со смесью уважения и растерянности. Взгляд зверя скользил по моему облачению. Потрёпанные доспехи никак не стыковались его уме с величием человека. Я чуть мазнул по сознанию незнакомца и увидел, что он со своей третьей ступени зверя Встречал людей, облаченных только в сельверитовые доспехи. И даже лица никогда не видел, лишь глухие шлемы. Одежда самого жителя джунглей была хитроскройна. Холщовые штаны с толстыми накладками из крокодилей кожи, плетеная кожаная безрукавка. Я так подозревал, что эти кожаные жгуты на безрукавке даже клинком не сразу перешибешь. На шее рос и бус, и зубов, и клыков, на выбритых щеках от уголков губ до самых ушей тянулась татуировка крокодилево оскала. Голые мускулистые плечи лоснились от лесной влажности и, видимо, должны были внушать страх. Впрочем, и я, и звери прекрасно знали, что с человеком им не тягаться. «Черные крокодилы, так, я полагаю». обригенки кивнул, приложив руку к груди. «Алиго, третий зуб! Рад встретить тебя в наших землях, великий мастер!» Из его спины в зарослях показались еще местные жители, похожих похожих безрукавках, тоже татуированные. Некоторые были зарисованы замысловатым крокодилем орнаментом с ног до головы. Я пробежался взглядом по зверям. Вторые, третьи ступени, у многих развита стихия духа. Вода и земля тоже присутствовали. Они держали в руках в основном копья, но некоторые были вооружены луками. Тот же зверь, что склонился передо мной, был вооружен изящным тонким мечом. Легкий нашим в разум — и мне стало известно, что крокодилы очень тесно общаются с природой леса. Впрочем, не все мне понравилось во взглядах этих зверей. Меня снова кольнуло предчувствие, как с ласточкой Мози до этого. Но опять я не видел меток, совсем как у знахаря из Каутграда, который спаивал брата желтого приора. У того зверя, кажется, тоже не было видно метки, но взгляд был таким же. «Мне нужно пройти до столицы. Я иду с важным посланием к вашему наместнику Райнеру». Наконец, ответил я зверям. Я специально делал паузы. В такие нервные моменты можно было узнать о собеседниках гораздо больше, чем во время разговора. «Черные крокодила почтут за честь проводить вас, великий мастер». Последние слова Олега уже не утверждал, а спрашивал, намекая, что не знает моего имени. «Я посланник перед пятый перст». С нажимом произнес я, намекая, что больше зверю и знать не положено. «Посланник?» переспросил Алигу. Видимо, о такой должности у людей они не слышали. Все привыкли, что обычно гонцы — это звери. Крокодилы почувствовали мое давление на них и смиренно пустили глаза. Но строптивость их духа ощущалась прекрасно, и я решил в этот раз прислушиваться к своей интуиции на полную. Не дождавшись ответа, Алигу продолжил. «Великий посланник, мастер Перет, приглашаю вас посетить нашу деревню». Я не знал всех тонкостей и традиций и подозревал, что где-то граница моей наглости может закончиться. Откажусь от приглашения, и для зверей это будет знак. А их осторожный настрой и так чувствовался. «Для меня будет за честь», — ответил я. Алигу чуть повернулся назад, и на миг я ощутил волнение стихии духа. Через секунду один из зверей в зарослях снялся с места и исчез в лесной чаще. «Что ты сделал, зверь?» Я взял копьё поудобнее, показывая, что мне лучше не лгать. Крокодил чуть напрягся, с опаской поглядывая на моё оружие. Он что-то почувствовал. «Не могут меня звери чуять! Эти черви слишком примитивны для этого!» Передал радостную весть в нашу деревню. С лёгким поклоном сказал Алигу. «Не кожи человеку есть мелкую дичь, когда наши первушники могут приготовить такую пищу, что даже мы, звери, теряем голову». Издевка в его словах чувствовалась и без интонации. Я вздохнул, чувствуя, как внутри меня закипает злость. Зверем пытался, но не прошел. «Но твою нулячью меру! Неужели они пойдут даже против человека?» «О, кусок абсолюта! У кого-то появляются зубы?» — довольно зашипел бес. Короче, сраная вторая мера. Мое копье качнулось у горла побледневшего крокодила. Я шел несколько дней не для того, чтобы слушать ложь наглого зверя. Его сородичи за спиной ахнули, некоторые неуверенно стали поднимать оружие. Я лишь на миг поднял взгляд и попробовал сильнее прижать их своей мерой. пары зверей второй ступени подогнулись, упали на колени под моим давлением, другие выдержали. По лбу -алигу катился пот, но он продолжал сверлить меня упрямым взглядом. «Великий мастер видит небо, я не хотел вас обидеть!» Он склонил голову. «Хочешь, руби! Но старшее племя обязано передать и тебе весть наместнику!» «Ага, значит, всё-таки побежали сообщать». В этот же миг у меня потемнело в глазах. Я тряхнул головой, отгоняя слабость, и стиснул зубы. При этом не почудилось никаких ментальных атак, и я понял, что просто устал. «Эй, червятинка, а ты давно спал-то?» С лёгкой тревогой спросил Хродрик. Мне сразу вспомнилась та нелепая история с пауками, когда я, присытившись силой человека и внедрённых в душу существ, Чуть не погиб по собственной глупости. Ситуация сейчас была чем-то похожа, но теперь передо мной были вполне разумные существа, и все зависело от моего дальнейшего поведения. Так бы сразу и сказал зверь. Я попытался все слить в шутку. Давай показывай свою деревню. Давненько я не спал на мягкой подстилке. Звери заулыбались, и в некоторых глазах промелькнула вполне знакомая гордость за свой дом. Кажется, мне все же грозило великодушное гостеприимство. Впрочем, про интуицию я не забывал. Надо сказать, их деревня для глухой чащи была на удивление развитой. Не соломенные и тростниковые дома, а самые настоящие деревянные. Предприимчивые звери не позволили пропадать исполинским бревнам, вроде тех, что попадались мне в джунглях. Они отрезали часть такого ствола, выдалбливали внутри, пробивали окна и двери, и накрывали крыши из такой же половинки. Судя по попадающимся в деревне домам, я в лесу встречал еще не самые большие экземпляры. Вождь крокодилов, старый зверь пятой ступени по имени Форей, встретил меня на входе в деревню, окружённый большой свитой детворы. Он разошелся в традиционных приветствиях, хотя его фантазия закончилась довольно быстро. Мою родословную он не знал, и ему было неясно, с какой стороны выслужиться. После пышных приветствий вождь неожиданно пригласил меня к нему в дом. Я согласился, но от меня не скрылось, каким недовольным взглядом меня провожал этот самый Алиго. В доме вождя меня встретила его жена, довольно миловидная, пусть уже и седая зверица четвертой ступени. Для меня было небольшим шоком, что она оказалась оракулом. Правда, жена вождя сразу обмолвилась, что по указу из столицы ей запрещено применять свой дар. Ересь процветает за границами приората, И предсказано, что в первую очередь поражает она оракулов. Зерица таскала с собой небольшой кадила, чадящий ароматным дымом. Я сразу догадался, здесь тоже прямое общение с небом заменили общением через дым. «Великая бездна! Да кто же этот гений, который навешал им эту лапшу?» В который раз поразился Хродрик. Бес это я услышал, но именно в доме Фарея не почувствовал ничего тревожного. Кажется, жена вождя дымом особо потребляла, злоупотребляла, едва опустилась штора их жилища, накрыла кадила и отставила в угол. Вполне возможно, дым был только для видимости присутствия других зверей. На низком столе было уже накрыто, и вождь, еще не веря своему счастью, широким жестом попросил меня присесть. «Для моего дома великая честь вмещать человека!» С легкой дрожью в голосе сказал он. «Пятый перст! Ступень, достойная приоров!» как же вышло что ты великий мастер просто посланник фарэй прошептала зверица и покачала головой до меня долетало волнение зверей и бес намекнул, что они что то хотят но не осмеливаются спросить звери не томми сходу сказал я снимая нагрудник мягкие подушки клонили в сон и я недолго думая подобрал под себя несколько и откинулся хоть так отдохнуть если поспать не удастся вождь с женой приглянулись «Говори, что тебе нужно!» Я усмехнулся. «Пока у меня хорошее настроение!» «Мы звери!» Фары замялся, снова открыл рот, потом закрыл. Великий пятый перст! Подала голос жена. Она так и не сводила взгляда с моей широкой груди. Подняв руку, я обнаружил, что талисман рычка выпростался из-за ворота, и именно на него ты и глазела зверица. «Нет кайма!» Тут же вырвалась вождя, Но зверица уже сказала. «Белый волк!» Вождь зажмурился, будто я сейчас должен был скочить и всех казнить. «Кажется, тут кто-то все-таки палуется связи с небом!» Засмеялся бес. Смех Хродрика должен был слышать только я, но жена вождя странно покосилась на мое копье, которое я не оставил у входа, а положил рядом. «Я человек, мне позволено многое!» «Возможно, и белый!» Осторожно произнес я и вразительно посмотрел в сторону накрытого в углу кадила дым пытался пробиваться через крышку но угли уже задыхались кайма зачем ты на же накажут обреченно произнес вождь да нас уже наказали хмуро ответила жена неужели не видишь что мы слепы как котята обычно там где ждали белого волка хотели его убить сказал я глядя зверица в глаза разные видения являлись Кивнула она. Были и такие. Кайма, «Вождь?» Я поднял руку. Лучше просто помолись небу, если тебе так неспокойно. Неожиданно зверь меня послушался и, прижав два пальца к лбу, что-то забубнил. А более смелая Кайма, сбиваясь от волнения, поведала, что с детства обладала сильным даром оракула, таким сильным, что ей еще на второй ступени приходили предсказания и видения из очень далекого будущего. Зверице неожиданно повезло с учителем. Старый знахарь, заметивший в ней дар, принялся обучать и готовить преемника. Но его опыт плюс ее сила дали неожиданный результат. «Видение неба, они же требуют определенного навыка», призналась Кайма. «Если не обладать им, то это будут просто картинки». Белый волк, обычный лесной хищник, являлся ей еще в детстве. В тех видениях уносился по лесу, и поедал раненых животных, отставших от стаи. Еще будучи маленькой, зирица не придавала этому значения, но едва к ее разуму смог присоединиться знахарь, тот обомлел. «Обычно видение животных — это предсказание о племенах», — пояснила Кайма. «Видишь крокодила? Значит, это о нашем племени. Видишь носорога?» «Я понял, зверица». Кайма даже не смутилась в моей прямоте. Она уже перестала стесняться меры человека, в отличие от бледного мужа. Только вот с этим белым волком было по-другому. Там тоже были разные животные, но все сбились почему-то в одну стаю. Скорпионы, пантеры и даже речные бобры. Зверица сделала изумлённое лицо, и я улыбнулся. Встречал я такую стаю. Я знаю. Белый волк сожрал раненого бобра. Вот честно, червятинка, лучше бы она с дымом общалась, усмехнулся бес. Кайма снова покосилась на копье. Она явно что-то чувствовала, но не решалась сказать. Вместо этого зверица, наконец, объяснила, что же понял в ее видениях старый знахарь. «Это были не племена зверей, эти животные». Она покачала головой. «Я видела приораты». «Кайма!» Обреченно притянул вождь, чуть ли не падая в обморок. Он стал извиняться передо мной за гордыню ее жены и ругать Кайму за бабью глупость и все такое. Я только усмехнулся. Все же вождь любил зверицу. Распозволил я ей вначале высказаться. «Где же это видано, чтобы деревенский оракул видел судьбы инфериора?» Надрывался Фарей. «Судьбы инфериора». Мой уставший разум зацепился за эти слова. А ведь я уже слышал предсказание о том, что белый волк сожрет эти земли. Мне даже стало интересно, какие же картинки видели те оракулы. Не переживай, вождь. Я протянул руку, положил зверю на плечо, и тот замер. Не смей пошевелиться. Твоя жена спасает не только твое племя, но и весь приорат. Я? Она?» Кайма улыбалась. Совсем успокоившись, она добавила, что знахарь увидел еще одно в ее предсказаниях. Это было про будущее, в котором сильных оракулов будут забирать столицу. Поэтому старик стал учить ее уменьшать силу дара. Понятно, что отмеренное небом просто так не прогонишь. «Я знала, что ты придешь», — счастливо сказала она и замолчала. Пауза затягивалась, и я в недоумении протянул. «И?» Вождь переглянулся с женой, и зверица растерянно ответила. «И все. Мне захотелось рассмеяться. Впервые на моем пути встречаются предсказания как бы просто для галочки. Вождь же раздраженно буркнул. «Говорил я тебе, зверье, пустое. Не надо начинать этого разговора». Кайма подарила вождю такой взгляд, что стало понятно. В отсутствие великого человека будет серьезный разговор с мужем, со всеми вытекающими. Впрочем, сам же Форей вдруг повернулся и выдал. «Великий белый волк, если это и вправду ты...» «Что? Можешь ли ты благословить нашу усыпальницу?» «Благословить?» — переспросил я. Вождь закивал, сбивчиво рассказывая, что его жена в последнее время чувствует совсем другое, более страшное для племени знамение. Духи предков отвернулись и не желают больше помогать своим потомкам. Приоры имеют право, данное небом. Они могут судить род зверей, могут и награждать. «Я не приор», — напомнил я. «Но если ты действительно тот, о ком говорит Кайма», — сказал осмелевший вождь, — «то ты тоже имеешь право». Я покосился на его жену, и та пояснила, что в ее видениях волк был вожаком стаи. «Говорят, это началось с тех пор, когда над Каэлевой впадиной загорелись небеса», — продолжал Фарей. «С тех пор предки перестали нам отвечать. И снова эти горящие небеса. Откуда вы знаете, что они там горели?» Зверь удивился и посмотрел на меня, как на ребенка. «Так это же видно издалека, великий мастер. Ты и сам увидишь, когда поднимешься к усыпальнице. Больше мне от него не были нужны никакие доводы, потому что это самая впадина Каэля...» Едва я о ней услышал, будоражило мне ум. «Хорошо, вождь», — сказал я, а потом откинул голову на подушку. «Только обожди чуть-чуть». Удивленные звери даже не сразу поняли, что я заснул. Без что-то намекнул мне про мою глупость, но я впервые за долгое время понял, что еще не скоро встречу спокойное место для сна. Уж пару часов потерпят. К усыпальнице меня провожали Алиго и его воины. Меня насторожило их молчание. Уж слишком часто они переглядывались. Иногда мне казалось, что уголки их губ тянутся в ухмылке. Настроившись, я осторожно коснулся их разума. Сначала ничего не услышал и хотел уже сдаться, когда вдруг почудилось эхо. Я продолжил настройку, ориентируясь на эхо, и вдруг с удивлением понял, что между зверями происходит довольно оживленный разговор. «Можем напасть на него и сейчас, мастер», — вещал один из воинов, который при взгляде на него всегда почтительно кланялся. «Не будь идиотом, это пятый перст», — прилетел ответ от Алигу. «Мне кажется, что сила человека — сказки для глупых зверят. Нам он никак не помешает. Человек может хоть десять раз благословить усыпальницу, дух предков ему не вернуть». Добавил еще один зверь. «Верно», — учитель сказал, — «не волноваться». Звери, видимо, что-то почуяли, потому что покосились на меня и замолчали. Я закрутил головой делая вид, что увлечен окружающей природой. «Странный ты червятина!» Услышал их мысли и никак не реагируешь. «Ты точно хозяин Беляра?» — удивился бес. Я усмехался, слушая рассуждения беса. Меня самого распирало от нетерпения, потому что так удача еще не шла мне в руки. Кажется, меня провожали те, кто непосредственно причастен к проблеме с усыпальницей. «А столица далеко зверь?» «Как ни в чем не бывало», — спросил я. «Полдня пути, если знать тропы», — буркнула Лиго. Дорога пошла резко вверх по каменистому склону. Огромные валуны, обросшие мхом и лианами, приходилось огибать, а иногда карабкаться прямо по ним. Мы вышли на открытое пространство неожиданно. Вдруг деревья расступились, и впереди оказался обрыв. Внизу покачивались джунгли. Они зеленым ковром уходили вдаль к торчащим на горизонте снежным вершинам. Где-то этот ковер разрывало зеркало воды, и я понял, что в джунглях тоже течет река. Чуть в стороне обрыв, на котором мы стояли, вытягивался в громадный тес, и на его конце виднелось огромное каменное сооружение. Усыпальница представляла собой полусферу, на вершину которой водрузили раскрытую каменную пасть крокодила. Как утес выдерживал вес этой постройки, не знаю но зрелище было красивым. Вождь просил показать, — хмуро сказал «Лиго», и ткнул пальцем в проклятые горы на горизонте. Там Каэлева впадина. Я проследил направление, сразу и не заметишь, но намного правее хребет постепенно скрывался в каком-то тумане. А я сначала думал, что это просто дымка из-за очень большого расстояния. Небо над этим местом было обычным, если не считать того, что там чуть больше собралось серых туч по крайней мере, никакого намека на горение небес. «Мы пойдем, великий мастер», — сказал Алигу. «Не стоит звери смотреть на человеческое таинство». Я остро почувствовал в его словах насмешку, хотя тот и старался скрывать ее. А с виду Алигу вообще была сама вежливость, чего не скажешь о наглых взглядах его воинов. Странно, что он встречал человека, а должной почтительности так и не заимел. «Погоди», — сказал я, — не сводя взгляда с далёких вершин, между которыми примостился туман. Рядом послышалось недовольное сопение Алиго. Ему не нравилось, что я его задерживаю. «Мастер, нам надо подготовиться к твоим проводам в столицу», — сказал он. «Это серьёзный поход». «Нет, зверь. Сначала ты мне кое-что расскажешь». Я, обернувшись, снова протянул копьё, коснувшись кожи на его горле. Алиго зашипел от боли. Частицы коррупта на острие прожгли ему кожу. В этот раз его воины бросились в атаку без раздумий, будто перед ними стоял не человек, а какой-то первушник.